Проснулся я поздно. Умылся, позавтракал в кабачке в конце улицы, сходил в порт. Кораблей до Кейптауна предсказуемо не было. Большинство туда идут прямиком из Порто-Франка или Нью-Портсмута, хотя в принципе такие рейсы бывают. Сказали ждать и заглянуть дня через 3-4. Что меня вполне устраивало и на легенду работало более чем удачно. По дороге в свой пансиончик заглянул в магазин. Купил воды в бутылках, вина и еды, которая хранится без холодильника. Полезно иметь дома минимальный запас. На заборе напротив появились две цифры: 12. Это означает, что в особнячок на тихой улице идти нельзя. Зато меня ждут на первом месте встречи в указанное время плюс 4 часа пятнадцать минут. А если не получится, то на втором месте через 8 часов 45 минут. Вот такая шпионская казуистика. В очередном детективе вычитано, не иначе. Разгружая из рюкзака бутылки и пакеты, смотрю на часы. На первую встречу успеваю, даже с запасом. Не торопясь, выдвигаюсь на место. В кафе беру кофе, пару пирожков, заранее расплачиваюсь. Ближе к концу второго пирожка вижу в окно Димку. Он проходит по дальней стороне улицы. Доедаю пирожок, допиваю кофе, оставляю монетку на чай, выхожу. Улица пустынна. Да и что там делать в середине дня, в жару? Через пару кварталов Димка убеждается, что за мной тоже нет хвоста и подходит. Проблемы. «У нас?» «Трудно сказать. Чет понес сегодня в представительство ордена нашу посылку. Там алгоритм тоже шпионский. Он прячет где-то пакет, потом звонит нужному человеку и тот пакет забирает. Мое сообщение позавчера отправилось без проблем, а сегодня, увы». «Что не так?» Чет позвонил, а человек начал тянуть резину. Типа сейчас не на месте и надо подождать. Чет перезвонил через 10 минут. Его попросили перезвонить еще раз через полчаса. А он раньше работал в полиции и частенько ловил телефонных вымогателей, так что со схемой знаком. Он ушел довольно далеко от прежнего места, сделал короткий звонок, а потом со стороны стал наблюдать за телефоном-автоматом. Минут через десять приехала местная милиция, начали всех опрашивать, кто чего видел. чет тихонько свалил, и теперь они носа не кажут из съемного дома. «Похоже, это снова не наш прокол, а где-то течет в представительстве ордена» у Дипеш и получатель финн-разведка. Тут любой напряжется, даже не знаю содержимого». «Хуже другое. У нас нету другого канала связи с Марлоу. Никакого. И даже выбравшись из московского протектората, на остров мы не попадем. Нас просто не возьмут на борт орденского самолета». «Идеи?» «Я, в принципе, помню адрес личной электронной почты Робби в орденском интернете. Вполне безобидный. Что-то вроде «робби123-собака-ордер.нв». Можно попробовать отправить письмо ему, чтобы зря не дразнить гусей. В любом случае делать это надо не здесь. Да и ближайшее представительство ордена находится в здешней Москве, что тоже не подарок. Я бы скорее отправился в Американскую конфедерацию. Им мы, по крайней мере, на хвост не наступали, и в шпионов на их территории не играли. Денег у меня с собой достаточно. Полетели? Да у меня их тоже немало. Не знаю. Без связи от нас здесь тоже толку ноль. Подъезжай в аэропорт через час-полтора. Лады, только предупрежу мужиков. Мы разошлись в разные стороны. Я вернулся в свой пансион, взял рюкзак и закрыл дверь. Пакет с дисками упакован хорошо, при необходимости и сезон дождей переживет. Спрятал я его тоже неплохо. Если не затеют здесь глобальную перестройку, найти не должны. На площади взял такси и поехал в аэропорт. Договорился с таксистом, что он подождет меня при прохождении КПП и в аэропорту, пока буду спрашивать про билеты, и при необходимости привезет обратно. Еще и телефон у него спросил. На выезде из города меня трясли куда серьезнее, чем при въезде. Заставили полностью вытряхнуть рюкзак, переворошили все барахло, долго нюхали пистолет. Охлопали карманы, но до гола раздевать так и не стали. На мой недоуменный вопрос буркнули «противотеррористическая операция». Таксист тоже ругался. У него обыскали багажник и даже бардачок заставили открыть. Говорит, никакой пальбы взрывов в городе не было. С чего такие строгости? На аэродроме был бардак. Долго искал диспетчера. А когда нашел, эта пьяная скотина даже не сразу поняла, чего от нее скотины хотят. Рейсовых бортов в ближайшие день-два не будет никаких и никуда. А частники? Они летают, как хотят и куда хотят, договариваясь сам. С местными частными пилотами тоже было странно. Я уже успел отвыкнуть от такого отношения к клиенту. То есть они летают. Но летают только в Москву. И только по четвергам, например. Потому что там в четверг базар. И есть желающие туда и назад. А лететь куда-то еще? до да сегодня уже поздно. А завтра? А ты найдешь еще двоих. А то самолет четырехместный. А это не важно, сколько ты хочешь заплатить. Но если еще двое будут, то это же дороже. А обратную дорогу ты мне оплатишь? Я плюнул и отошел. Похоже, синдром стоячего таксиста не зависит от типа транспортного средства. Достаточно быть жадным и упертым. Сверху раздалось стрекотание. Я поднял голову и увидел... Э, цесну, наверное, не разбираюсь в них. Мелкий одномоторный высокоплан с большими дутиками. Самолет нарезал круги вокруг аэродрома. Не удивлюсь, если он пытался достучаться по радио до диспетчера, который как раз бухал в караван сарая с таксистами и частными пилотами. Я зашел внутрь, сказал диспетчеру, что прилетел борт. «Частный?» «Частный». «Ну и хер с ним», — сказал диспетчер и отвернулся. Самолетик тем временем зашел на посадку и виртуозно притерся к полосе, потом порулил к стоянке. Я пошел туда же. Из кабины пули вылетел немалых габаритов мужик, оглашая округу отборной английской бранью, расстегнул штаны и взялся обильно орошать траву. Я дождался окончания действа и подошел. «Диспетчеры все остальные пьянствуют, вот никто и не отвечает», — я кивнул на сарай. «А ты кто?» «Пассажир. Жду попутный борт в конфедерацию». «Ты один?» «Нет, еще один должен сейчас подъехать». «Не вопрос, платите за бензин летим. Я сейчас пока в Форт Ли, дальше до темноты не успеем». Как я понял, ему уже приходилось отвлекать русских заправщиков от пьянки, и делать это еще раз не хотелось. Я вздохнул и снова направился в караван-сарай. Один заправщик был уже упит до полного изумления, зато второй, услышав о возможном доходе, воспрял духом. Тело, правда, не воспряло, поэтому пришлось волочь его сперва в кабину автоцистерны, потом возле самолета, к раздаточному пульту, потом опять в кабину. Рулить грузовиком и заправлять самолет под чутким пьяным руководством пришлось тоже мне. Зато денег он с меня взять не забыл и даже пытался торговаться. Хорошо, хозяин самолёта заранее сказал, что почём. Получив деньги, тело уснуло прямо в кабине, где я его и оставил, в порядке мелкой мести. Вернулся к самолёту. Мужик сунул мне здоровенную лапищу. «Чак!» «Влад». «Русский?» «Почти. Украинец из Канады». «Лихо ты всё организовал!» «Да ну, противно. Часто здесь такое?» «По вечерам бывает». «Вот странно, в Демидовске тоже вроде русские, и пьют не меньше этих, но никаких проблем. Дежурный дежурит, заправщики заправляют, даже метеоролог есть». «Бардак, он от национальности не зависит». «Это не твой второй пассажир там приехал?» Из такси возле караван-сарая вышел Димка и осматривался по сторонам. Я махнул ему рукой. «Вот и славно, раньше вылетим, раньше прилетим. Багаж назад на левое сиденье». Ты вперед-направое, он назад-направое. И советую заранее запастись терпением. Туалета на борту нет».